Глава 31. Прошло еще несколько лет, и как-то на вечеринке я увидела Лео Синглтона. По иронии судьбы, это произошло неподалеку от места убийства Лукаса в одной из парижских галерей, где мы отмечали выход очередной книги Эйбла. Автор прочел несколько первых страниц, произнес небольшую речь о взлетах и падениях и добавил, как он счастлив здесь оказаться и как благодарен жене. Публика аплодировала стоя, все знали нашу историю или думали, что знали, и находили ее очень трогательной. После окончания официальной части мы по раздельности ходили по залу, общаясь с гостями. Официанты разносили маленькие бутерброды с икрой и закуски из краба и лосося. Книги мужа били все рекорды продаж, так что мы могли позволить себе устрицы и шампанское. С улыбкой на лице Эйбл стоял в противоположном конце комнаты в окружении поклонников и наслаждался всеобщим вниманием. Он беседовал с красивой молодой женщиной в черном платье, положив руку ей на плечо. Новая жизнь, новые привычки. Прежний Эйбл сознательно выбирал моногамные отношения. Теперь же, пройдя через столько страданий, он словно наверстывал упущенное, не упуская ни единого шанса, дарованного судьбой. Перспектива провести ночь со мной уже не казалась ему такой заманчивой. Мы все больше отдалялись друг от друга. Муж всегда превосходил меня в интеллектуальном плане, поэтому относился к торговле старыми книгами, благодаря которой мы годами держались на плаву, с крайним презрением. Можно подумать, я была в восторге от этого занятия. Но, черт возьми, выбирать не приходилось. Попытки оправдаться ни к чему не привели. Он так и не простил мне столь низкого падения. Хотя моим главным грехом считался недостаточно развитый ум. Эйбл устала со мной попросту неинтересно. А еще ему совершенно не нравилось жить в захолустье. «Что ты со мной сделала? Как ты могла это допустить?» — слышала я не раз. Он ненавидел наш скромный дом и был счастлив распрощаться с Авы. Старый добрый Авы, который три года заботился о Бейбеле как о собственном ребенке, кормил с ложечки, купал, сразу не взлюбил бывшего подопечного, увидев его истинное лицо. И даже отказался от 150 тысяч, которые я вручила ему в благодарность за годы службы, попросил отправить их дочерям. Авы сделал для меня больше, чем кто-либо в этой жизни. Эйбела разозлила такая щедрость. Я сказала, что имею право распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению. И вообще ему повезло. Не все жены делятся заработком с мужьями. Больше подобных споров у нас не возникало. Вскоре Эйбл и сам начал зарабатывать, причем гораздо больше меня. Гонорары за книги и публичные лекции, авторские отчисления, плата за консультирование. Мы продали дом и купили квартиру на Манхэттене. А когда доходы выросли еще больше, пляжный домик на Лонг-Кайленде, о каком я всегда мечтала. Муж получил, наконец, известности, признания. признание. Долгие годы он зависел от моей помощи и заботы, однако теперь я стала ему не нужна. Всякий раз, когда он в открытую флиртовал с другими женщинами, высмеивал мои идеи, не ночевал дома, мне ужасно хотелось все ему рассказать. Но это ничего не изменило бы. Мы любили друг друга. И потом, разве наша жизнь не была идеальной? Мы отлично проводили время, совсем как раньше. Часами говорили о книгах, искусстве, делились мыслями. Съездили на три недели в Японию, исполнив свою давнюю мечту. Гуляли по блошиным рынкам, ходили в рестораны, встречались с друзьями. Занимались любовью и планировали разбить сад в большом доме на Лонг-Кайленде. Эйбл приобрел в питомнике саженцы экзотических деревьев. Мы оба начали рисовать. Он снова, а я впервые. Эйбл подбадривал меня и даже повесил один из моих неумелых этюдов в рамку над рабочим столом. Как только в нашу жизнь вернулся секс, я рассказала мужу о бесценной субстанции, не углубляясь в магические дебри. После нескольких безуспешных попыток мы бросили это занятие, чтобы не превращать удовольствие в рутину. Эйбл не выказал особого интереса, так что мою дамбу больше никогда не прорывала. Ни с ним, ни с кем-либо еще. У нас теперь был открытый брак, и мне не возбранялось встречаться с другими мужчинами, но никто из них не мог сравниться с Эйблом или с Лукасом. Во время сеанса семейной терапии я пыталась объяснить мужу, что вернуть его было моим главным желанием, что долгие годы мечтала его вылечить, что пожертвовала всем ради заветной цели. И не сомневалась, что он сделал бы то же самое для меня. Его лицо помрачнело, и мы с психологом обменялись понимающими взглядами. Нам всем стало очевидно. Новый Эйбл не сделал бы ничего подобного. Определив больную жену в специализированную клинику, конечно же, бесплатную, он закрыл бы эту главу своей жизни. На вечеринке в Парижской галерее я разговаривала с одним из боссов издательства, как вдруг увидела Лео. Он был по-прежнему хорош собой и обаятелен. Но теперь его улыбка потускнела, в ней появилась горечь. Я сразу поняла, он знает о Лукасе. Каким-то образом Синглтон догадался. «Я знала, что он никогда меня не выдаст. Он и не выдал». Ловко маневрируя в толпе, Лео пробрался ко мне и нежно поцеловал в щеку. «Лили, сколько лет, сколько зим!» «Это точно. Как пожелаешь. Пару минут мы болтали, как ни в чем не бывало. Он прочел мой новый роман. Я поинтересовалась его успехами в «Книга Синглтон рассказал, что встретил как-то Хейбера, и тот ужасно возмущался, что книга оказалась пустышкой. Он проделал все шаги, которые смог. Интересно, сколько именно? Но чуда не случилось. В конце беседы Лео наклонился и шепнул мне на ухо. «Оно того стоило?» мысленно взором я окинула свою жизнь и все, что у меня имелось. Деньги, друзья, карьера. Но главное... Мой Эйбл, смеющийся, неотразимый, живой, умный, любящий. Будем ли мы вместе? Как знать. Мы стали совсем разными. Зато мне удалось освободиться от другого Эйбла, пускающего слюни скулящего существа. Обузы. Иногда я вспоминала маленький домик на севере штата и теплые уютные вечера с Аввой и мужем. Возможно, стоило больше ценить то время». попытаться завести новых друзей в глубинке штата Нью-Йорк, поближе узнать других букинистов или возобновить отношения со старыми приятелями, от которых я отгородилась глухой стеной. Люди могут быть счастливыми и в гораздо худших обстоятельствах. Теперь я всё чаще проводила время в нашем пляжном доме на Лонг-Кайленде. Эйбл предпочитал жить в городе. По крайней мере, мне достался утешительный приз в виде собственного жилья на побережье. «Извини за глупый вопрос», — смутился Синглтон, почувствовав моё замешательство. «Вопрос как раз хороший. Знаешь, я не уверена. Однажды мне наверняка придётся за всё заплатить». «Поживём, увидим», — сказал Лео в свойственной ему деликатной манере. «Мы оба посмотрели на Эйбла. Возможно, я уже плачу по счетам», — мелькнула вдруг мысль. «Желаю удачи! Рад был повидаться!» «Я тоже!» Когда Синглтон удалился, Эйбл подошел и приобнял меня за плечи. «Кто это?» «Да так, ты его не знаешь». Эйбл метнул беспокойный взгляд на молодую женщину в противоположном конце комнаты. «Пожалуй, мне пора», — сказала я. «А ты оставайся и ни в чем себе не отказывай». Он просиял, чмокнул меня в щеку, и поспешил к ожидавшей его девушке, машинально бросив на прощание «Люблю тебя». И ведь действительно любил, хотя и по-своему. Выйдя на улицу, я окунулась в прохладу ослепительной парижской ночи. Спешить было некуда. В гостинице меня ожидала привычная программа. Снотворная, бокал вина и детективный сериал на ноутбуке «Ежевечерний ритуал». Я решила сделать большой крюк, чтобы пройтись пешком и немного развеяться. Порой я просыпалась среди ночи в полной уверенности, что ничего этого не было. Лукас жив, и мы поселились в Париже, решив дать шанс нашим отношениям. Потом память возвращала меня к реальности, и сердце сковывало тревогой. Мне повсюду мерещился призрак Лукаса. Умирая от страха, я включала свет и обыскивала весь дом. «Это лишь дурной сон, я никого не убивала, я бы не смогла», крутилась у меня в голове. Но безжалостная память не позволяла забыть. Нет, смогла, мне пришлось. Лукас не оставил мне выбора, он превратился в монстра, и его уже было не спасти. В одну из таких ночей я вышла во двор и обнаружила там Эйбела. Совершенно одетый. Он стоял и смотрел в пустоту широко распахнутыми глазами. Руки безжизненно висели вдоль тела. Я подошла к нему, тихонько ступая по мокрой от росы траве. Полная луна заливала всё вокруг слабым серебристым сиянием. Почувствовав прикосновение, Эйбл повернулся ко мне с отсутствующим выражением на лице. «Кто ты? Не знаю. Откуда ты пришёл?» Молча отвернувшись, Он вновь уставился в чернеющий горизонт. После долгих блужданий по ночному Парижу ноги сами привели меня в знакомый район. Хотя и не сразу, но я узнала здание, где убила Лукаса. Все выглядело в точности, как тогда. Париж практически не меняется. Теперь здесь размещалась какая-то технологическая компания. Правда, раздвижную дверь все же заменили на обычную. Интересно, долго ли они отмывали пол от крови? Кто бы мог подумать, что все так обернется? Правильно ли я поступила? Не знаю. Но иногда снова вижу в полудреме довольное женское лицо. Я давно догадалась, что это и есть принцесса Изабелла Люксембургская, настоящий автор магической книги. Хотела ли она с самого начала, чтобы я уничтожила манускрипт? Или моя история была лишь кратким эпизодом длинного запутанного сюжета? Возможно, когда-нибудь я это выясню. Достав из кармана упаковку снотворного, я выпила таблетку и направилась обратно в гостиницу, где меня ждала одинокая холодная постель. Читала Вероника Райцес